Глава тридцать четвертая Я разбит, опустошен, словно сам попал под поезд. Возвращаюсь домой под утро. В кармане пистолет, одежда в крови, только руки ополоснул в луже. Сейчас с ночной смены придет мать. Успею ли отмыться? Она, как каждая мама, ничего не упустит. Последуют вопросы. Соврать я не смогу. Зачем ее тревожить? Плечи разворачиваются, ноги ведут в соседний дом к Маше. Она приоткрывает дверь, комкая на груди ночнушку. Глаза округляются, Брови ползут вверх, и дверь распахивается. Ничего не спрашивай. Прошу я и следую в ванную. Горячий душ остужает голову, пенные потоки очищают тело. С особым усердием драю руки. Порох и кровь — атрибуты войны, а не мирной жизни. За мокрой шторкой силуэт Маши. Она оставляет чистое полотенце и забирает брошенную одежду. Я тщательно вытираюсь, смотрю на руки, чистые. Одеть нечего, выхожу обмотанный полотенцем. В стиралке на кухне крутится моя одежда, рядом Маша в халате, что-то готовит на плите. Но аппетит у меня напрочь отсутствует. Я падаю в постель. Маша, с распущенными волосами, садится на край кровати, заглядывает в глаза. — Теперь расскажешь? — Меня хотели убить. — Кто? Я морщусь от ужасных воспоминаний. Больная голова отказывается верить, что Злата подослала бандита убийцу. Маша протягивает таблетки. — Нашла у тебя в кармане. — Я? Сразу вспоминаю о пистолете. Тревога так ясно читается на моем лице, что Маша спешит ответить. Вытерла водкой. Ты напиши заявление, что нашел пистолет на улице, и идешь сдавать. Умная, заботливая и предусмотрительная. Вот она какая, Маша. От ее слов становится спокойнее. Тогда надо уничтожить водку. Неси. Вот еще. Маша приносит стакан воды и требует. Пей таблетку и спать. Мне нравится ее возмущение. Так хлопочут о самых близких. Я выпиваю лекарство и проваливаюсь в сон. На этот раз без жутких видений. Наоборот, мне снится приятное, волнующее и зовущее. Просыпаюсь. Маша сидит рядом. словно не уходила. Но это не так. Она в верхней одежде и взгляд другой, не сочувствующий, а осуждающий. Я все еще под властью сладкого сна и тяну к девушке руки. Она их сбрасывает. В ее голосе обида. Что у тебя в голове? Мозги в смятку. Пытаюсь шутить я. О ком ты сейчас думаешь? О тебе. А во сне звал Злату. Я смущаюсь. Так вот, кто являлся мне в сладких грезах. Вчера я шел к ней на свидание, а попал к убийце. Но все равно меня тянет к опасной ускользающей красоте. Маша это чувствует. Она встает, спиной ко мне, голова в бок, голос в сторону. «Была бы Злата здесь, ты бы ко мне не пришел». — Нет, что ты? Это первая громкая реакция на упрек, а вторая — тихая. Я не знаю. Склоняю голову. Попытка оправдаться получается так себе. И я добавляю. Видела фотокарточку от Златы? Она назначила встречу, я пришел. А меня хотели убить. И чем закончилось? — Лучше тебе не знать. — Там была Злата? — Нет. — Так поговори с ней. — Как? — воплю я. — Я спрашивал ее мать. — Так это ты напугал Анну Николаевну беременностью Златы? — Я думал, что она в курсе. — В курсе чего? — Не было никакой беременности. — Это правда? — Она бы рассказала лучшей подруге. Подруги часто становятся соперницами. Маша поворачивается и наигранно улыбается. — Из-за кого? Из-за тебя, что ли, контуженный? — Ты точно знаешь, что Злата не беременна? — Требую я. — Да, — резко отвечает Маша. Я смущен. Чех выдумал разговор с сестрой? Трогаю свой нос, капелька крови, да и в голове нехорошо. В отличие от Маши, Чех написал правду. — Не ври, — прошу я. Маша гнет свою линию. — Ты говорил про аборт. Я тут разведала. В нашем городе аборты делают в одном месте, и там Златы Солнцевой не было. — Тебе не сказали, — тайна пациента. — Я тебя умоляю. — Она могла обратиться в другом городе. — А могла и нет. — Давай не будем гадать. — А ты чего бы хотел? Беременность или аборт? — Правду. — Все-таки хочешь ее? Маша опять отворачивается и говорит в стену. — Я сходила в школу к Павлу Петровичу. Злата работает проводницей на фирменном поезде «Таврия», рейс «Москва-Симферополь». Я вскакиваю, теперь у меня зверский аппетит. Накормишь? Она качает головой. Ищи злату, я не хочу ждать на запасном пути. Она бросает на кровать мою одежду. Я погладила. Уходи, контужный. Спасибо, выдавливаю я и торопливо одеваюсь. Уже в прихожей Маша указывает на черный пакет. И пистолет не забудь. Я прячу пакет с оружием за пазухой. За спиной хлопает дверь. Маша расстроена, а я одухотворен. Сбегаю по ступенькам. Теперь я знаю, где искать злату. Дома смотрю расписание поездов. Через Дальск Таврия не проходит. Самая длительная остановка поезда в Тамани на полчаса. За это время можно обойти все вагоны. Решение принято. Я буду караулить Злату на станции в Тамани и встречать каждый поезд Таврия. Проводники во время стоянки должны находиться на перроне. Злате от меня не уйти. Ей придется ответить на трудные вопросы. Вчера к ним добавился самый сложный. Зачем она хочет меня убить?